Трехсоттонная ракета выполнила несколько затухающих приседаний на опорах и замерла. Ощущая всеми внутренностями смену силы тяжести после торможения, он под слабое шипение амортизаторов отстегнул ремни, выпустил воздух из оболочки скафандра и поднялся с кресла. Пряжки ремней соскользнули с плеч и груди. Анализатор не показывал никаких ядовитых примесей в воздухе, Давление составляло 1100 миллибар, но выходить полагалось в шлеме, поэтому он переключил кислородную муфту на индивидуальный баллон. Обзорные экраны погасли, и в кабине зажегся свет. Он накинул взглядом привезенное хозяйство. По обе стороны сиденья покоились тяжелые контейнеры, снабженные колесиками, так что их можно было катить, словно тачки. Гаррах предусмотрительно нарисовал на них огромную единицу и такую же двойку, словно их можно было перепутать. Гарах наверняка завидовал ему, хотя ничем этого не выказывал. Он всегда был хорошим товарищем, и пилот пожалел, что сейчас его нет рядом. Вдвоем они, может быть, лучше справились бы с задачей. Задолго до этого полета, когда еще ничто, кроме слов Лоджера, сказанных на Евредике, не позволяло надеяться, что он... Увидит квинтян, на него напала депрессия, выявленная годом, но после беседы с врачом он отверг диагноз поставленной машиной. Его угнетало не то, что взаимопонимание с квинтянами в самой основе казалось бессмысленным, а то, что в этой игре земляне сочли старшей мастью насилие. Он держал эти мысли про себя, ибо сильнее всего на свете желал увидеть квинтян, и ему вовсе не хотелось дискредитировать саму идею контакта. Арага рассматривал этот шанс пессимистически еще до того, как была высказана идея «демонстрации силы». Называл притворство притворством и повторял, что игра идет на проигрыш. Мы так рвемся к взаимопониманию, что сами же от него и отрекаемся, заслоняясь всяческими масками и трюками. В результате, может быть, и находимся в большей безопасности, но при этом все более отдаляемся от истинного взгляда на чужой разум. Разоблачая все его увертки, отвечая ударом на каждый его отказ, мы делаем цель экспедиции тем менее досягаемой, чем более жестокие меры используем для ее достижения. Он включил механизм открывания люка, но сначала надо было дождаться результата автоматического анализа, И пока компьютер проглатывал поступающие данные о химическом составе грунта, о силе ветра, о радиоактивности окружающей среды, практически нулевой, в голове вместо последовательности этапов программы роились все те же мрачные мысли, которые он до сих пор себе подавлял. Накамура разделял мнение монаха, но не принял его сторону, это было бы равносильно признанию поражения. Сам он тоже был согласен с отцом Арага, но знал, что его не сможет удержать никакая логика. Если Квинта была адом, он готов спуститься в ад, чтобы увидеть Квинтян. Правда, пока прием не казался. Аскин. Ветер девять метров в секунду, видимость под облачным слоем хорошая, никакой отравы, мин, зарядов взрывчатки под прозондированными ультразвуком плитами посадочной площадки, послушался свист. Это давление в кабине уравнивалось с наружным давлением. Над люком загорелись три зеленые лампочки. Тяжелый щит сделал полоборота и отскочил вверх. Снаружи донесся грохот спускаемого трапа и треск, с которым его сегменты зафиксировались, наискось упершись в бетон. Он выглянул наружу. Сквозь стекло шлема в глаза ударил белый свет дня. С высоты четвертого этажа он смотрел на огромную равнину космодрома, распростертую под затянутым тучами небом. Северное Нагорье скрывало мгла, вдалеке из длинного ряда низких, похожих на колодцы, труб, вырывались рыжие и красноватые дымы, а на их фоне, на расстоянии мили, торчала кривая башня, наклоненная сильнее, чем Пизанская. Ложный Гермес. Одинокий и странной в этой пустыне, и нигде ни единой живой души. Там, где скрылись за опускающимися тучами взгорье, на самом краю бетонной плоскости виднелось приземистое цилиндрическое строение, похожее на ангар для цепелинов, за его контурами поднимались к небу тонкие мачты, соединенные блестящими нитями, будто паутиной, затягивающей четверть горизонта. Город Каракатица с единственным глазом остался за дымным горизонтом, и он подумал, что теперь за ним наблюдают с помощью этой паучьей сети. Он внимательно осмотрел ее в бинокль и подивился неправильности плетения. Сеть свисала неравномерно, образуя большие и меньшие ячейки, как старый невод, развешенный рыбаком-гигантом на мачтах, которые, из-за своей высоты выгнулись в разные стороны под тяжестью сети. Уж очень неряшливо все это выглядело, да и космодром был пуст, как территория, отданная после эвакуации неприятелю. Трудно было отделаться от впечатления, одновременно отталкивающего и навязчивого, что это вовсе не антенное оборудование, а творение чудовищных насекомых. Он, пятясь, спустился по трапу, согнувшись под тяжестью контейнера, весившего почти сентнер, скинув лямки, опустил контейнер на бетон и покатил его прямо к гермесу, косо торчащему из обломков своей кормы. Он двигался ровным шагом, без особой поспешности, не давая тем, кто за ним следил, а он не сомневался, что за ним скрытно наблюдают, никакого повода для подозрений. Они знали, что он должен исследовать постов корабля, однако не могли знать, каким образом. У кормы с смятыми соплами двигателей лучеобразно растресканный бетон он остановился и осмотрелся вокруг. Сквозь шлем был слышен шум порывистого ветра неощутимого, однако через скафандр. Писк хронометра напомнил ему о деле. Складная дюралевая лесенка не понадобилась. Сразу над кожухами сопел, смятыми в гигантские гармоники, в корпусе зияла оплавленная пробоина, из которой торчали языки, выгнутых наружу броневых плит и изуродованный взрывом обрубок шпангоута. Худо-бедно, но можно было вползти через это отверстие внутрь, главное не порвать скафандр, остальные заусенцы. Он полез вверх по башмаку кормовой лапы которая при посадке не успела выдвинуться до конца. Так спешили они открыть огонь. И, нужно признать, действовали разумно, поскольку корабль особенно беззащитен в момент, когда гасит главную тягу, перенося свою массу на выдвижные опоры. Тащив за собой контейнер, он, насколько мог, задрал голову, чтобы оценить состояние корпуса. Он не мог, конечно, видеть носовых люков, которые были заварены наглухо, но видел ворота трюма, и удивился, что они были заперты, не взломаны, хотя другим способом их нельзя было вскрыть извне. Это было странно. Уничтожив силовой отсек одним снарядом крупного калибра, при таком наклоне пораженного корабля они обследовали его через радиоактивную пробоину метрового диаметра, вместо того, чтобы подпереть свой трофей солидными подмостками и вломиться в средний грузовой трюм Неужели после лет войны у них нет ни саперов с соответствующими инструментами непорядочной военной инженерии? Не переставая удивляться повадкам местных военных, он возился с контейнером уже внутри корабля и начал с того, что направил во датчик радиометра. Реактор одноразового назначения после попадания расплавился и, как задумали проектанты, вытек через специально предусмотренные Кингстоны вглубь рассрескавшийся плит космодрома, создав не слишком обширное радиоактивное пятно. Помянув добром хорошую работу Полосара и Накамуры, он осветил внутреннее помещение переносным фонарем. Кругом стояла мрачная тишина. От реакторного отделения не осталось и обломков. Конструкция была рассчитана так, чтобы двигать 2000 тонн пустого макета и разлетелся в клочья от дуновения сквозняка. Стрелка Гейгера подскочила на шкале, указывая, что в течение часа он получит не более старин рентген. Он вынул из контейнера две плоские металлические коробки, открыл их и высыпал содержимое сингивов, синтетических насекомых, снабженных микросенсорами. Осторожно опустился среди них на колени, Словно воздавал траурные почести погибшему кораблю и включил активизатор на дне большой коробки. Муравейник, рассыпанный по измятым стальным листам палубы, ожил. Беспорядочно, поспешно дрыгая проволочками ножек, как настоящие жучки, перевернутые на спину, синтивы очнулись и разбежались в разные стороны. Он терпеливо дожидался, когда уйдут последние. Наконец уже лишь несколько, по-видимому, дефектных экземпляров остались беспомощно кружиться у его колен. Тогда он встал и выбрался на дневной свет, таща за собой почти пустой контейнер. На половине пути к ракете достал из него довольно большое кольцо, раскрыл его штатив, сориентировал на корму Гермиса и вернулся к земле. С момента посадки прошло 59 минут.